Глава тридцать пятая. Таинственное исчезновение. За завтраком я съел так много, что решил в этот день больше не есть, но, проголодавшись, не смог выполнить свои благие намерения. Около полудня я не выдержал, сунул руку в ящик и вытащил оттуда галету. Я решил, однако, съесть на обед только половину, а другую оставить на ужин. Поэтому я разделил галету на две части. Одну отложил, а вторую съел и запил водой. Вам, может быть, кажется странным, что мне ни разу не пришла в голову мысль прибавить к воде несколько капель бренди. Ведь я мог пить его сколько угодно. Здесь его было не меньше ста галлонов. Но для меня в этом не было никакого прока. С таким же успехом бочонок мог быть наполнен серной кислотой. Я не касался Брэнди, во-первых, потому что не любил его, во-вторых, потому что мне от него становилось плохо и начинало тошнить. Вероятно, это было Брэнди самого низкого сорта, предназначенное не для продажи, а для раздачи матросам. С кораблями часто отправляют самое плохое Брэнди и ром для команды. В-третьих, потому что я уже пробовал это Брэнди. Я выпил около рюмки и моментально почувствовал сильнейшую жажду. Мне пришлось выпить почти полгаллона воды, чтобы утолить ее, и я решил в будущем воздержаться от алкоголя. Я хотел сохранить побольше воды. По моим часам уже наступало время ложиться спать. Я решил съесть вторую половину галеты, оставленную на ужин, и после этого отправиться на покой. Приготовления ко сну заключались в том, что я менял положение на шерстяной подстилке и натягивал на себя один-два слоя материи, чтобы не закоченеть ночью. Всю первую неделю после отплытия я сильно зяб. Я не страдал от холода с тех пор, как нашел сукно. Я закутывался в него с головой. Однако с некоторого времени ночи становились все теплее. После бури я вовсе перестал покрываться материей, Ночью было так же тепло, как днем. Сначала меня удивляла эта быстрая перемена в состоянии атмосферы. Но, поразмыслив немного, я оказался в состоянии удовлетворительно объяснить это явление. «Без сомнения», — думал я, — «мы все время плывем на юг и входим теперь в жаркие широты тропической зоны». Я не совсем понимал, что это означает, но слышал, что тропическая зона или просто тропики лежит к югу от Англии, что там гораздо жарче, чем в самую жаркую летнюю погоду в Англии. Я знал, что Перу расположено в южном полушарии и что нам надо пересечь экватор, чтобы попасть туда. Это было хорошим объяснением того, почему так потеплело. Корабль шел уже около двух недель. Считая, что он делает по 200 миль в день, а корабли, как я знал, часто делают и больше, он должен был уже далеко уйти от Англии, и климат, конечно, изменился. В этих размышлениях я провел всю вторую половину дня и весь вечер, и в десять часов решил, как я уже говорил, съесть вторую половину галеты и отправиться спать. Сначала я выпил чашку воды, чтобы не есть сухомятку, Потом протянул руку за сухарем. Я точно знал, где он лежит, потому что, поместив рулон сукна у шпангоута, я устроил себе нечто вроде полки, где держал нож, чашку и деревянный календарь. Я положил туда половину галеты. И, конечно, мог найти это место рукой в темноте так же легко, как и при свете. Я так хорошо изучил каждый уголок и каждую щелку своего убежища что мог в темноте безошибочно определить любое место размером с монету в пять шиллингов. Я протянул руку, чтобы достать драгоценный кусочек. Вообразите мое удивление, когда, ощупав место, где полагалось лежать галете, я убедился в том, что ее там нет. Сначала мне показалось, что я ошибся. Может быть, я положил оставшуюся половину галеты не на обычное место на полке, тогда, конечно, ее там не может быть. Чашку с водой я держал в руке, нож был на месте, а также палочка с зарубками и кусочки ремешков, которыми я мерил бочку. Но половина галеты исчезла. Куда же я мог ее положить? Кажется, больше некуда. Для верности я ощупал весь пол моей камеры, все складки и изгибы материи, и даже карманы куртки и штанов. Я пошарил и в башмаках, не имея в них никакой нужды, я снял их, они валялись в углу. Я не оставил ни обследованным, ни одного дюйма в помещении, обшарив все тщательнейшим образом, но так и не нашел половинки галеты. Я искал ее так усердно, не потому что это была ценная вещь, но исчезновение ее с полки было странно. Настолько странно, что над этим стоило призадуматься. Может быть, я съел ее? Предположим, что так. Может быть, в припадке рассеянности я взял галету, стал ее грызть и уничтожил, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Во всяком случае, у меня не осталось никаких воспоминаний о еде с тех пор, как я съел первую половинку. А если я все же проглотила вторую, она не принесла мне пользы? Я не чувствовал сытости, и мой желудок ничего не выиграл. Я был голоден, как будто не прикасался к пище весь день. Я отчетливо помнил, что положил кусок галеты рядом с ножом и чашкой. Почему он переменил место, если я его не брал оттуда? Я не мог случайно задеть его и сбросить вниз, потому что не делал никаких движений в том направлении. Но где-то он есть. Он не мог завалиться в щель под бочкой, потому что щель плотно забита материей. Я это сделал, чтобы выровнять поверхность, на которой лежал. Так я и не нашел пропавшую галету. Она исчезла либо в моем собственном горле, либо еще как-нибудь. Но если я съел ее, то жаль, что сделал это бессознательно, потому что не получил никакого удовольствия от еды. Долго я колебался, взять ли мне другую галету из ящика или отправиться спать без ужина. Страх перед будущим заставил меня воздержаться от еды. Итак, я выпил холодной воды, положил чашку на полку и устроился на ночь.